«Русский народ говорит, не знаешь, где найдешь, где потеряешь». И он, безусловно, прав. Разве что плюсуем сюда то наблюдение, что ежели у нас человек счастлив, то счастье его чаще бывает нелепого происхождения и носит самые неожиданные черты. Володя Буткин пьяным делом выпал из окна третьего этажа. Это приключение сошло ему сравнительно без последствий, ибо русский бог, как известно, пьяных и детей любит. Именно... Буткин сломал правую ногу в щиколотке и получил несколько порядочных синяков, но дальше пуще перелом оказался сложным, и хирурги в свою очередь подкачали. В результате правая нога у Володи срослась таким образом, что оказалась на два сантиметра короче левой, и он с того времени стал хромать. Володя Буткин не был ни танцором, ни физкультурником, ни артистом, то есть оно бы и ничего, как бы ни вот какое дело. Он по женской линии был ходок. Между тем сердцеед из хромого мужика положительно никакой. Это яснее ясного. Хотя бы его отличали призывные глаза, волевое лицо и мощный размах в плечах. Не мудрено, что Володя Буткин посчитал свою жизнь конченной. Бросил лесотехнический институт и нанялся кайсером продавать у Савеловского вокзала стельки, крем для обуви и шнурки. Понять его в сущности было можно, потому что в такие годы женщины для настоящего ходака все, или почти все. Во всяком случае, они занимают в жизни куда больше места, нежели шпунтованная древесины и банитет. Но вот как-то под старый Новый год Володя Будкин выпил лишнего. И со зла на своих эксплуататоров-айсеров даром раздал прохожим все наличные стельки, баночки с кремом для обуви и шнурки. Айсеры за это жестоко его избили и сбросили на земь с Савеловского моста. Правильно написано у пророка клесиаста «Что было, то и будет, и ничего-то нет нового под луной». Опять Володя Будкин сломал ногу в щиколотке. На этот раз правую. Опять хирурги подкачали. Опять нога срослась таким образом, что укоротилась на два сантиметра. Но при этом совершенно сравнялась с левой, и в результате он перестал хромать. После этого случая Володя Буткин как бы воскрес, и его жизнь вернулась в нормальную колею. Счастью его не было предела. Он купил себе новый костюм, восстановился в лесотехническом институте, поселился в общежитии, и скоро от него по-прежнему стенали женские этажи.